Глава 12 Я создала себе все условия для плодотворной мыслительной работы, сварила кофе, уселась поудобнее в кресло, разложила на журнальном столике компьютерную распечатку телефонных звонков с мобильника Натальи и на него, а также листок с известными мне номерами телефонов-фигурантов данного дела: Басманова, Семеряковых, Громушкиной и Тахташ. Попивая тонизирующую ароматную арабику, я изучала, кому в течение последней недели своей жизни звонила Наталья и кто беспокоил своими звонками ее. Самым активным абонентом оказался, естественно, муж. Андрей Георгиевич, несмотря на плотный рабочий график, находил время для разговоров с любимой женой как минимум три раза в день. Мне было очень трудно представить себе, о чем могли говорить супруги по телефону через час после того, как они утром разъехались. Он в свое управление капитального строительства, а она в тарпластмет. Похоже, мне, закоренилой холостячки, это понять не под силу. Но одно я знала точно. Меня бы такая телефонная атака раздражала. Впрочем, до внутрисемейных дел Басмановых мне не было никакого дела. Важно, что в ту трагическую субботу Андрей ни разу Наталье не позвонил. Так же, как и она ему. Это меня совершенно не удивляло, ведь с момента их расставания до смерти жены прошло всего несколько часов. Можно немножко и отдохнуть друг от друга, если не знаешь, что предстоит разлука навечно. Почти каждый день встречался в распечатке и другой номер телефона, родителей убиенной. Причем последний раз Басманова звонила им примерно за четыре часа до своей смерти. Скорее всего, из салона красоты Джулия, куда муж отвез ее к четырем часам. Банкет начался в шесть, и с этого времени телефон молчал. Версия, что кто-то неожиданно вызвал Наталью прямо с вечеринки и потому она незаметно исчезла, не подтвердилась. Возможно, она договорилась с кем-нибудь о тайной встрече раньше. В общем, следовало выяснить, кому принадлежали неизвестные мне номера. Топив вторую чашку кофе, я набрала номер, по которому Басманова звонила в пятницу. «Салон красоты Джулия». ответил приятный женский голос. Я не растерялась и, решив совместить приятное с полезным, сказала. «Здравствуйте, я хотела бы записаться на маникюр». «К какому мастеру?» «Мне все равно, но желательно завтра в первой половине дня». «В 12.30 вас устроит?» «Вполне». «Ваша фамилия?» «Иванова». «Ой, я вас тоже к Ивановой записала». «Замечательно». Я положила трубку и сделала пометки напротив номера. Разумеется, завтра в Джулии я собиралась не только привести в порядок свои ноготки, но и побеседовать там об Османовой. А пока закурила и набрала другой номер, входящий в федеральный. «Ну, что вам еще от меня надо?» сразу же раздалось в трубке, от отчего я слегка опешила. «Разве мы с вами не все выяснили?» «Ах да, насчет покушения решили свои слова взять обратно?» Оказалось, что я позвонила на мобильник Громушкиной. Номер моего домашнего телефона, который я ей давала, определился. И она сразу обрушила на меня свои негативные эмоции. «Ты ошибаешься, Вероника, и я не собираюсь отказываться от своих слов, напротив. Тогда нам больше не о чем говорить и не о ком», — перебила меня Громушкина. «Оставьте меня в покое». В трубке послышались прерывистые гудки. Разговор был недолгий, но наталкивал на определенные размышления. Зачем Вероника звонила Басмановой в пятницу накануне трагедии? Может быть, просто так поболтать? Или... Нет, надо еще сварить арабику. Кофе всегда стимулировал мою умственную деятельность. А что, если бросить кости? Личность Громушкиной так противоречива, что без двенадцати гранников тут, пожалуй, не разобраться. Сначала я все-таки сварила кофе. Не спеша выпила чашечку, потом выкурила сигарету, обдумывая конкретную формулировку вопроса. Наконец осознала, что больше всего меня волнует. Стоит ли тратить драгоценное время на эту черную пиарщицу? Значит, настал момент бросать кости, что я и сделала без промедления. Двенадцатиграники выдали ответ. Двадцать пять плюс четыре плюс семнадцать. То есть ваши отношения с привычным вам кругом лиц зайдут в тупик. Одним словом, следовало тотчас выбросить Веронику из головы и заняться выяснением того... кому принадлежат другие телефонные номера из распечатки, добытые для меня Гариком Папазяном. Возможно, так мне удалось бы напасть на след убийцы. Но пиарщица прочно засела в моей голове, и я отложила листок в сторону. Мне не давала покоя одна маленькая деталь. Может быть, Вероника не врет насчет покушения, и оно действительно не входило в планы предвыборного штаба господина Запорошина. Кстати, последний не относился к привычному мне кругу лиц. А потому отношения с ним могли и не зайти в тупик. Неужели вражда между Андреем Георгиевичем и Романом Афанасьевичем привела к смерти супруги моего клиента? Любовная интрижка с первой женой Басманова и убийство его второй жены — это уж слишком. Да и сам Басманов такой версии не выдвигал. Поэтому я еще немного подумала и решила, что надо вернуться к другим, еще не отработанным мною абонентам, с которыми разговаривала Наталья по своему мобильнику. Вероятно, у нее были проблемы с зубами, потому что она звонила в стоматологические клиники «Дента» и «Практик-Т». С первой разговаривала меньше минуты, а со второй разговор был длиннее. Затем она звонила в бухгалтерию «Тарпластмета», вероятно, для того, чтобы отпроситься у Костиковой к зубному. Что касается меня, то я сразу узнала голос Тамары Ивановны, после ее первого же «Алло», но не спешила отключаться. Хотелось узнать, насколько у той хватит терпения. Как это ни странно, но Костикова долго, минуты три, ждала, что с ней все-таки заговорят. И только потом повесила трубку. Несколько раз на мобильник Басмановой поступали звонки с автозаправочной станции «Скорость 2000». Там были не так терпеливы, и в ответ на мое молчание сразу же отключились. Хорошо, что вместо «Алло» женский голос назвал организацию, поэтому я без труда догадалась, что с этого номера до Натальи пытался дозвониться Егоров. Судя по распечатке, она не желала с ним разговаривать и просто не отвечала на звонки. В общем, когда я закончила работу над расшифровкой телефонных звонков, то вдруг поняла, что не могу выдвинуть ни одной новой версии. А как назло, вечером предстояло отчитаться перед своим клиентом о проделанной работе и перспективах следствия. Но этих самых перспектив я не видела. Признаюсь, в тот момент была готова поверить в любую фантастическую версию. Кстати. Оксана сказала, что исчезновение с вечеринки Натальи было каким-то мистическим. Я сначала не придала этим словам никакого значения, а теперь была склонна поверить. Так все было загадочно. Я сидела в своем любимом кресле в полном отчаянии, смотрела в потолок и курила сигарету за сигаретой, боясь признаться себе, что расследование оказалось мне не по зубам. Следуя подсказке двенадцатигранников, надо было выйти за пределы привычного круга лиц. Но я понятия не имела, в какую сторону сделать шаг. Такого в моей детективной практике еще не было. После двух дней напряженной сыскной работы я расписывалась в собственной несостоятельности. Это состояние могло затянуться надолго. Я уже хотела открыть бутылку армянского коньяка, принесенную утром по папазянам, мысленно послать к черту Басманова и пуститься во все тяжкие. Но тут зазвонил телефон. Оказалось, что это был Володька Кирьянов. «Добрый вечер, Татьяна. Ты извини меня за то, что утром с тобой так резко разговаривал. Понимаешь, у меня действительно не было ни одной свободной минутки. Потом нервы. Ладно, Володя, я на тебя не сержусь. Танюша, я хотел хоть как-то загладить свою вину. Поэтому потолковался следователем, который занимается интересующим тебя делом», сообщил, наконец, Кире после своего длительного вступления. «Знаешь, ничего интересного там нет. Изнасилования не было». Деньги и драгоценности не тронуты. Преступник следов не оставил. Только нож. Но на рукоятке никаких отпечатков. Свидетелей тоже нет. Короче, стопроцентный глухарь. Спасибо. Ты меня очень обрадовал. Ничего так не утешает, как осознание, что не я одна такая дура. Следаки не умнее оказались. Таня, ты не дослушала меня до конца, а уже кипятишься. В общем, когда я узнал, где находится этот гараж... Мне в голову сразу пришла одна мысль. Там ведь по соседству Васька Крестова живет. Он как раз недавно должен освободиться, а сидел за убийство первой встречной блондинки. Он так в карты проигрался. Я с этого дела начинал свою оперативную работу. Короче, навел я справки. а Васька Крестова действительно уже два месяца на свободе гуляет. В картишке, наверное, опять режется. Как знать, может, он снова проигрался, и пришлось ему посадить Басманову на перо. Вдруг именно она попалась под его горячую руку. «Басманова, случайно, не блондинка?» «Нет, брюнетка», — ответила я, вспомнив фотографию Натальи в кабинете Андрея Георгиевича. «Это неважно. Условия могли и поменяться». «Володя, ты просто гений! У меня как раз с мотивами ничего не клеится. Такое ощущение, что молодую, красивую и состоятельную женщину убили просто так, без всякой на то причины. Ведь понятно, что этого не может быть». но насчет проигрыша в карты сама ни за что бы не додумалась. Адресок ты мне этого Крестового не назовешь? Вообще-то он по паспорту Крестовский, Василий Кузьмич, сорок пятого года рождения. Пятнадцать лет просидел от звонка до звонка, уточнил Кирьянов и продиктовал мне адрес недавно освободившегося уголовника. «Танюша, тебе моя помощь еще нужна?» «Пока нет. Думаю, что я с этим дедушкой справлюсь». «Ну смотри, если что, я к твоим услугам. Сегодня антитеррор наконец сняли, и у меня появилось время для тебя». «Хорошо, я учту. Спасибо за информацию о Крестовом. Сейчас немедленно поеду к нему. Будь осторожна». «Обижаешь. Я никогда не забываю об осторожности». Как обычно, мы обменялись с Кирией любезностями, и только потом я положила трубку. Теперь без лишней суеты мне предстояло собраться на серьезное дело. Какое счастье, что я не успела побаловаться коньячком, иначе операцию пришлось бы отложить до завтра. Такие важные мероприятия, как слежка и выбивание показаний у матерого уголовника, делаются только на трезвую голову.